То, что судьба существует, Василиса верила безоговорочно, потому что ничем другим объяснить то, что произошло с ней, просто невозможно. Откуда бы тогда взяли солнечный полдень, пустой трамвай и веселый длинноволосый парень белой футболки с надписью «Спартак»? «По-моему, была еще мама», – вспоминала Василиса и с усердьем сдвигала свои бесцветные брови. «Альбинос?» – сочувствием спрашивали ее родители. «Сами вы альбинос». Обижались они и от всего сердца хватали дождь за руку, чтобы не исчезла в воздухе вся такая беленькая. И только тот веселый длинноволосый из пустого трамвая, катившего в солнечном полне, произнес расплывший щедрые улыбки, неописуемое по своей красоте и загадочности слово «крем-брюле». От девочка откнулась белой головой в цветастый материнский бок и замерла. «Стесняется!» — объяснила Василисина мама и пошла красными пятнами от радостного волнения, потому что впервые никакой не альбинос, а благородное крем-брюле. «Эх!» — признался длинноволосый. «Жалко маленькая, а то бы женился». «Я не маленькая!» — пробурчала Василиса и выглянула из укрытия. «Маленькая!» — вмешалась мама и безуспешно попыталась усадить дочь на лакированное красное сиденье. А она вырастет, ступился за будущую невесту новолосы и, присев на корточки, взял девочку за пухлую влажную ручку. — Расти быстрее, крем-брюле! — всерьез попросил он Василису. — А потом я тебя найду и женюсь, ладно? — Ладно, — шепотом пообещала девочка и подняла глаза. Вот и договорились, — улыбнулся попутчик и, поцеловав Василису макушку, выскользнув в разъехавшие со скрипом трамвайной двери на следующей остановке. Ушел! Чуть не заплакала девочка и забралась ногами на красное пышущее жаром сиденье. «Опусти ноги!» – буднично произнесла мама и, не проверив, прислушалась ли дочь к замечанию, стала смотреть в окно и думать про свою личную жизнь с грустью. Ей было уже 35 лет. Муж любил ее раз в неделю, по субботам, и даже иногда обещал сводить в театр. Но как только наступало воскресенье, он благополучно забывал об этом. «Не до того!» Впереди рабочей неделя, нужно отдохнуть. И уж точно не в театре, а по-простому, как привыкли, у телевизора или на природе с удочкой. «Не выходи замуж, Васька!» сердца посоветовала она дочери и чуть не заплакала от обиды. «Почему?» – удивилась та, пытаясь разглядеть за мутным трамвайным окном своего нареченного. И мать не нашла, что ответить, и ушла в другой конец вагона, чтобы посидеть в одиночестве и подумать о жизни. Так они и ехали, еще две остановки один на друга от друга. Мать и дочь, залитые солнцем, в лучах которого плавала серебристая пыльная взвесь. А потом на рыночной площади в вагон вошли пассажиры. Много пассажиров. Набились, как цветные карандаши в узкий пенал. И особо нервные, с осуждением смотрели на сидевшую окна на отдельном красном сиденье белую девочку, похожую на альбиноса. И мать быстро почувствовала негодование пассажиров в адрес дочери и пробралась к своему сокровищу, чтобы закрыть ее от недоброжелательных глаз цветастой спиной. Так они и протомились, сросшись телами еще пять длинных остановок, чтобы потом вместе выйти в измученный летний жарой мир, посреди которого сиротливо торчал киоск с надписью «Мороженое». «Хочешь?» — вяло предложила Василиси мама, прижимая к груди сплетенную из искусственно оранжевой соломки сумочку. «Хочу!» — вяло ответила девочка. «Пломбир или крем-брюле?» Поинтересовалась из-за кошечка продавщица, хлопнув целлулоидными веками, покрытыми плотным слоем синих подсветки оска теней. Услышав заветное или крем-брюле, Василиса с мольбой посмотрела на утомленную мать и чуть слышно произнесла «Крем-брюле». «А мне шоколадная, высказала свое пожелание грустная мама, и ее тут же обдала жаркой волной возмущения. «Или пломбир». Пронзила ее продавщица гневным взглядом, или крем-брюле. Тогда пломбир послушно согласилась Василисина мама и достала из плетеной сумочки точно такой же плетеный кошелечек. Макроме! поинтересовалась продавщица и сначала протянула Василисе обещанное крем-брюле. «Наверное», – промямлила непосвященная в тайные ремесла мама, – «нати». Продавщица, моментально потеряв интерес, выдала сдачу и положила на растрескавшуюся тарелку, завернутую в специальную бумажку-пламбир. «Спасибо!» – еле выговорила Василисина мама и через пару шагов выбросила мороженое в урну. «Надо было брать крем-брюле!» – девочка с наслаждением близнула за мороженный гриб, отчего на шляпке осталась бежевая лакированная полоса. «Вкусно!» «Вот и хорошо!» Печально вздохнула мама и стала смотреть в зеленую даль аллеи, все лавочки были заняты. И тогда Василиса забежала вперед и протянула матери, оплывающей на жаре гриб. «Хочешь?» «Нет». Крем-брюлея продолжала соблазнять Василиса в упор, глядя на цитастый материнский живот. «Идем, крем-брюле!» Улыбнулась дочери, тогда еще молодая женщина, и стремительно зашагала в сторону, проглядывавших сквозь пыльную летнюю зелень новостроек и Василиса в припрыжку побежала за ней, на ходу облизывая свой драгоценный гриб, катастрофически уменьшающийся в размерах. Правда, по пути она еще несколько раз останавливалась, как только ее взгляд натыкался на кого-то, кто внешне напоминал ей того в футболке. И хотя сердце ее предательски йокало, проваливался в живот, наполненный сладостью, Василиса, тем не менее, мужественно переносила свои маленькие разочарования, потому что была умной девочкой, и точно знала, что от судьбы не уйдешь. Именно поэтому она с наслаждением доела мороженое и, преисполнившись лучших предчувствий, помчалась догонять мать, дав тебе слово хранить верность возлюбленному из залитого солнцем трамвая. С того незапамятного летнего дня верность стала отличительной чертой характера Василисы Ладовой. Она была верна родителям, музыкальным кумирам, нескольким киноактерам и будущей профессии выбор которой состоялся сразу же, как только выяснилось, что крем-брюле – это знаменитый десерт, а не только название мороженого или зефира. «Кем ты хочешь стать?» – снисходительно интересовались взрослые, заранее зная примерно перечень ответов – врачом, учителем, певицей и так далее. И никто из них не был готов к тому, что изрекала пухлая белоголовая второклассница Василиса Ладова, светло-серые глаза которой смотрели на мир серьезно и строго. Кем -кем? переспрашивали взрослые и бросали беспомощные взгляды на родителей Василисы. «Кондитером», – терпеливо повторяла она, бестолковым взрослым и представляла, как запишет заповедный лакированный блокнот очередной кулинарный рецепт. В этот момент в воздухе всегда повисала неловкая пауза, потому что взрослые, как по команде, замирали. Слово «кондитер» в их консервативном сознании рождало стремительный поток, вызывающий интенсивное слюноотделение образов в результате чего перед глазами всплывало натуралистичное изображение трехэтажного торта, увенчанного огромной масляной розой, вокруг которого причудливо завивались белые кремовые вензеля. Сладкая женщина. Многозначительно улыбаясь, перешептывались родительские гости и непритворно ахали, когда повзрослевшая Василиса на вытянутых руках вносила в комнату очередное произведение кондитерского искусства, призванное стать украшением стола. «Быть тебе поваром, Васька!» Гордо крякал отец, а мать строго исправляла главу семейства. «Не поваром Юра, а кондитером!» «Какая хрен разница, Галя?» Пожимал плечами растроганный папаша и тянул к дочери мысляные губы. «Дай поцелую!» Василиса, смущаясь, подставляла отцу щеку и торопилась оставить взрослых наедине со своим рукотворным сооружением. Поступательное движение Василисы Ладовой к кондитерскому Олимпу способствовало тому, что ее родственно-дружескому окружению сформировалась стойка убеждения. Лучший подарок для полной девушки с белыми бровями – это книга о вкусной и здоровой пище. Или что-нибудь сладенькое – торт, конфеты, пирожные. Василиса к тому положению дел привыкла и с легкомысленным пристрастием продолжала пробовать на вкус все, что приносилось на алтарь будущей профессии, мечта которой в дребезге разбилась о камне суровой действительности. «Значит судьба», – потупившись сделала вывод под Галина Семеновна Ладова когда ее дочь Василиса в подарок на 16 шестнадцатилетие получила два торта от друзей семьи, два от бестактных родственников и один от равнодушных к ее судьбе одноклассников. того пять. «Что ты будешь с ними делать?» Неосознанно подлила масло в огонь Василисина мама и застыла возле косяка, внимательно наблюдая за дочерью. «А что с ними делать?» Искренне удивился добродушный отец семейства и достал ложку, чтобы отведать даров. «Что, Юра, все пять?» уточнила его супруга и чуть не расплакалась, почувствовав, как жалость от обиды нежное сердце ее дочери. «Нет, Галя, пять не смогу», отказался Юрий Васильевич и воткнул ложку в один из тортов. «Может, соседям раздать? Или на работу? Что добро пропадать будет?» «Не надо», всхлипнула обычно сдержанная имениница и, распахнув окно, один за другим выбросила с третьего этажа все пять тортов, даже не удосужившись вынуть из самого маленького мальхиоровую ложку. «Васька!» – плеснула руками мать и попыталась обнять значительно превосходящую размерами дочку, но не успела, та спешно ориентировала в комнату, где провела полночи. Утром к родителям вышел совсем другой человек, настолько другой, что Галина Семеновна на секунду поверила в переселение душ, ибо перед ней пристала ее собственная, уже покойная учительница начальных классов по имени Нонна Сергеевна и строго сказала «Все, хватит, будем менять профессию, будем менять жизнь». «В конце концов, человек сам кузнец своего счастья». «Так точно», – по-военному рявкнул Юрий Васильевич Ладов, напуганный произошедшими в дочери переменами. «Буду врачом», – сообщила родителям Василиса. психиатром. Она на секунду задумалась, а потом добавила. «Или диетологом». Галина Семеновна хотела было спросить про кондитера, но смущенная мистическим присутствием духа первой учительницы, промолчала. В школе известие о том, что Василиса Ладова предала профессию кондитера, было встречено без энтузиазма. «Ты что, Ладова?» – возмутилась классная руководительница, учительница русского языка и литературы. И, облизнув губы, зашипела. «С ума сошла? За месяц до экзаменов мы уже все десятые классы укомплектовали, мест больше нет, еще другую школу». «Я не хочу другую». Отказалась Василиса и посмотрела классной руководительница по прозвищу Ежиха прямо в колючие маленькие глазки, сверкавшие из-под мохнатых с проседью бровей. «Мало ли ты не хочешь. Раньше надо было думать. Писала в анкете кулинарный техникум?» «Писала», — эхом отозвалась ученица. «Вот и иди. Зря мы что ли тебе все школы пятерки рисовали? Выучишься, свой цех откроешь, а то и два». «Да она и три откроет с вашей помощью, Лариса Михайловна» подала голос отличница Хазова, борец за справедливость во всем мире, гроза учителей и головная боль директора. «А ты, Юля, не вмешивайся, без тебя как-нибудь разберемся», заворчала усатая литераторша и попыталась свернуть этот неприятный разговор. Но Василиса, непонятно откуда смело взялась, нависла над ней, тщедушной и хрупкой женщиной со слабыми костями, и проговорила так же члена раздельно, как говорят учителя начальной школы, когда диктует первоклашкам их первый в жизни диктант из двух предложений. А вы не можете запретить мне подать документы в десятый класс, я узнавала. Тебе виднее, недобро усмехнулась и поджала узкие, но ярко накрашенные губы. Между прочим, Ладова по микрорайону встряла правозащитница Хазова и дерзко встряхнув челкой на пол лица, дала необходимые рекомендации. Скажи родителям, роль адвоката Юльки явно нравилась. Пусть сами идут к директору или в райну. Время социалистического насилия ушло в прошлое. У нас, Лариса Михайловна, демократия и гласность, напомнила отличница. 93-й год на дворе. Плюрализм и все такое прочее. К сожалению, фыркнула классная руководительница, подол что отмена крепостного права в России была непростительной ошибкой императора и нарочито-медленно отползла в сторону, держа за сердце. «Смотри, Ладова, сейчас скажет, довели до сердечного приступа», — скривилась Хазова и, подмигнув Василисе, встала в проход между рядами. «Лариса Михайловна, вам плохо?» «Да, Юля, мне плохо. Мне очень плохо, потому что ты гордость школы, гордость класса, моя личная гордость, победительница Олимпиад, девочка из хорошей, я подчеркиваю, семьи, оскорбила меня до глубины души». Я же капризно фыркнула и ткнула в грудь тоненькой лапкой с красными коготками. «Это чем я вас оскорбила?» – искренне удивилась Хазова и в два прыжка догнала классную руководительницу, направившуюся к своему столу. А тем, Юлечка, что обвинила меня в предвзятом отношении к одной из наших учениц, а между прочим, это ведь моя любимая ученица, воспитанная, добрая, уважительная девочка!» Лариса Михайловна заискивающе посмотрела в глаза удивленной Василисе, за которой уже выстроилась целая очередь из любопытствующих учеников из-за переменно пропустивших начало спектакля. «Да ладно!» — усмехнулась Хазова и посторонилась, дав возможность оппонентам лицезреть друг друга. «А что, ты не знала, Юля?» — с горечью воскликнула склонная к театральным представлениям классная руководительница и провела рукой по воздуху, словно отодвигая в сторону ненужную преграду между собой и Ладовой. «И ты, Василиса, тоже не знала?» Голос Ежихи взметнулся вверх, оборвался и обрушился на притихший глаз возгласом изумления. «Как?» Лариса Михайловна присела за парту, а потом вскочила и, воздев руки к потолку, неуклюже плюхнулась на голубое фанерное сиденье с выщербленным краем, отправившее в мусорное ведро ни одну дюжину дефицитных капроновых колготок. «Столько лет ты сидела передо мной на первой парте, на первом ряду, и ничего не чувствовала, ничего, ничего!» Лада стала неловко. Она шаркнула ногой, беспомощно взглянула на иронично сощурившуюся Хазову и сделала шаг назад. — Все ясно, — задумчиво проронила Ежиха. — Надо уходить. — Куда? — вылез из-за хулиган Вихарев, всерьез рассчитывавший на то, что сейчас классная руководительница потребует умирающим голосом таблетку валидола под язык и отменит урок литературы. — Домой? — в медпункт, — ответила за Ежиху Хазова и направилась к учительскому столу, в верхнем ящике которого были свалены средства скорой помощи, активно используемые классной руководительницей по поводу и без. «Не надо, Юля!» – простонала Лариса Михайловна и поправила сползшую на бок норковую горжетку, увенчанную мордочкой зелеными бусинами вместо глаз. «Начнем урок, дети!» «Мы не дети!» – заволновались девятиклассники, подавшие на провокацию ежихи. «Если бы!» – легко поднялась она со стула – и, оправив клетчатую юбку, загорцевала к своему месту. «Если бы...» «Лариса Михайловна!» – строго окликнула Ежиху Хазова. «Так не делают!» «Садитесь!» – объявила классная руководительница и как щитом прикрылась журналом успеваемости. «Сегодня мы будем писать сочинение на тему...» Ежиха обвела класс глазами и, вонзившись взглядом на Ладову, изрекла. «Хороший человек – это...» «Что это?» – не понял тактического хода Вихарев и стукнул Василису по плечу. «Подвинься, перина, ничего не видно». «А что ты там хочешь увидеть?» – поинтересовалась Хазова и забралась коленками на стул. На доске красовалась безупречная в плане каллиграфии надпись «25 апреля». «Можно выйти?» – Василиса подняла руку и, не дожидаясь разрешения, спешно покинула класс. «Отличное воспитание!» Как бы себе под нос, но при этом достаточно громко отметила Ежиха и обвела класс торжествующим взглядом. Еще раз объясняю, тема классного сочинения «Хороший человек» — это... «Что?» — в один голос воскликнула половина класса. «То!» — прикрикнула Лариса Михайловна и, повизгивая в начале каждого предложения, стала объяснять, как писать сочинение. «В вашем сочинении три части. Вступление, основное заключение», — подсказала Ежиха Хазова. «Слушаем молча!» – рявкнула классная руководительница и даже не повернула голову в сторону неблагонадежной парты, где сидели большой хулиган маленького роста вихарев и чем-то похожая на него отличница Юля Хазова. «Во вступлении пишите, что хотите». «Че, правда?» – подал голос съедливый Тюрин, сидевший на задней парте в компании крупной Наумовой, известной своей любовью к спорту. «Деятельность интеллектуальная, ей, как правило, не удавалось» поэтому за соседа она держалась крепко, так как именно в его голове зрели мысли ей неведомые, а посему бесценные. «Правда!» – отмахнулась от него Ежиха, а потом вспомнила, что тот и знаменитый на весь город учительской семьи, и вальяжно добавила «Свободная тема предполагает творческий подход. Я за творчество». Хитрый Тюрин вступать в дебаты не стал и мелкие бисерным почерком написал на черновике. Любое вступление это чушь собачья, кто бы его ни написал. Аминь. Ничего не видно, пожаловалась глупая Наумова. Думаю, что работа началась, и необходимо перенести в свою тетрадь запись, сделанную Тюриным. Рано, пока! успокоил он разволновавшуюся соседку и приготовился слушать ежиху. В основной части необходимо перечислить основные черты человека, а именно доброту, уважение к старшим, благородство, любовь к родине. Родителям, бабушкам, дедушкам, учителям. Воспитанность, полетел камень в огород Ладовой, и может быть еще что-то. Откуда я знаю, чем ваш хороший человек отличается от моего? Ничем, пискнула под Лиза кочевая и впилась преданным взглядом предателя в учительницу. Молодец, кочевая Лиза, оценила реплику с места ежиха и продолжила. А потом, дорогие мои, нужно подумать, какими чертами будет обладать плохой человек. «Какими?» — обратилась она к классу. Класс молчал. «Ну?» — повела левой брови Лариса Михайловна. «Можете вы мне сказать?» «Можем», — заверила ее Хазова. «Давайте дальше». «Дальше, Юля», — пригрозила ей Ежиха. «Я проверю твое сочинение с особой тщательностью, дабы не было никаких неожиданностей из числа непредсказуемостей». «А чем непредсказуемости отличаются от неожиданностей?» Не выдержал интеллектуал Тюрин и задал очередной провокационный вопрос. «Не умничай, Илья!» – выразительно посмотрела на него Лариса Михайловна и вроде как для самоуспокоения с особой надежностью погладила свою горжетку. «Не буду», – пообещал Тюрин и с тоской посмотрел на пустовавшее место Ладовой. Василиса ему нравилась, правда юношеская эта страсть носила тайный характер, и весь клац был уверен, что настоящая любовь индивидуалиста и интеллектуала Тюрина Это спортивная Наумова. «После того, как вы опишете антиподов...» «Кого?» — обомлил Вихарев. «Антиподов», — повторила Ежиха и ехидно посмотрела в глаза хулигана. «Не знаешь, бедняжка?» «А что такого?» — вступила из-за подшефтного сторонница равноправия Хазова. «Можно подумать, все знают, кто такие антиподы». «Ну, ты-то знаешь, Юля?» — многозначительно произнесла классная руководительница, а про себя подумала. «Умная сволочь!» «Я-то знаю, Лариса Михайловна!» Бойко Хазова за словом в карман не лезла. «Но ученика, чей словарный запас значительно меньше нашего с вами, можно было бы и объяснить!» «Вот и объясни!» Оборвала ее ежиха и грозно добавила. «А пока наша драгоценная Юлечка объясняет значение слова «антипод», прозвенит звоночек. И что получит мой драгоценный девятый Б?» «Что?» заинтересовался Вихарев. см Ответил за Ларису Михайловну находчивый тюрин и еле заметно улыбнулся в пробивающиеся усы. А вот и нет! Ежиха даже подпрыгнул от радости, а вместо с ней и изуродованная рукой таксидермиста норковая морда с зелеными бусинами. Не за что будет вам смс ставить, потому что смотреть будет нечего, понятно? Она торжествующе обвела глаз взглядом. Итак, сосредоточились и представили, что вот сейчас класс входит хороший человек портрет которого должен быть запечатлен в ваших тетрадях начали после слова начали девятый б автоматически уставился на дверь в ожидании хорошего человека и тот не заставил себя долго ждать в класс вошла словно обсыпанная мукой василиса и ни на кого не глядя молча прошествовала к своей партии явление хорошего человека народному собранию съездил тюрин и вытер в потевшие ладони о школьные брюки ч прошептала ему Наумова. «Ничего», – огрызнулся Тюрин, измученный необходимостью служить на два фронта. «Я думала, надо записывать», – с облегчением выдохнула Наумова и положила руки на парту, как первоклассница. «Не думай, Ленка, тебе не идет», – съязвил Тюрин и тут же раскаялся. Спортивную Наумову было жалко. «Не обижайся», – с трудом выдавил он, и для солидарности кашлянул в кулак. «Да я не обижаюсь, Илюх». Себе под нос пробормотала Наумова и залилась краской. Тюрина Ленка любила, потому что тот разительно отличался от пролетарского окружения, выросшего вместе с ней на улице Мира, известным всему городу как оплот подросткового бандитизма. Район, где жила его отстающая в умственном развитии соседка по парте. Тюрин иронично называл «кварталом греком римской братвы». Но Ленка иронии не понимала, и тюринским названием малой родины простодушно гордилась, Искренне неудоумевая, почему Юрка Хазова так весело ржет, когда Илья рассказывает о посещении улицы Мира, в сопровождении Ленкиных братьев-близнецов. Их внешний облик навевал ужас на пай девочек из номенклатурных домов, у входов которых красовались прозрачные будки жизнерадостными милиционерами, смахивающими на консьержей. Тюринг, кстати, жил в одном из них. «Наумова Лена!» – сделала замечание Ежиха и взгляд ее маленьких глазок вонзился в выдающийся вперед подбородок спортсменки. «Не мешай соседу думать!» «Я не мешаю!» Каким-то недевичьим баском отрапортовала Наумова и старательно вывела на черновике две загогулины. «И ты, Тюрин!» Лариса Михайловна, похоже, решила разом перекрыть кислород всему классу. «А я-то кому мешаю?» – удивился сосед Наумовой. «Ежеха хотела было сказать мне!» но вновь вспомнила о педагогической династии Тюриных и удержалась, вместо этого выдав вздох усталого человека. «Никому ты, Тюрин, кроме себя самого, не мешаешь», проникновенно сообщила Лариса Михайловна и нежно погладила куц и норковый хвостик, кокетливо болтающийся на ее груди, рядом со значком «Отличник образования». «Если только вот Ладовый, Самовольно ушла, когда захотела, пришла». «А Ладова-то тут при чем?» Не выдержала Юлька и с вызовом посмотрела на раздувшуюся отважность Ежиху. «Мне, Лариса Михайловна, кажется, что вы к ней придираетесь». «Придираетесь», — подтвердил сидевший рядом Вихарев и радостно заерзал на стуле. «Точно!» «И не только кладовый», — подал голос Тюрин, чем окончательно сбил насторожившийся класс к толку. «Очень интересно», — скривилась Ежиха, но уж через секунду взяла себя в руки. «Мы живем в тяжелое время, страна трещит по швам, рушатся многовековые нравственные ценности. «Не убей! Не укради!» «Не прелюбодействуй!» — автоматически подхватил эрудит Тюрин и на всякий случай уткнулся в учебник по литературе. «Чего?» — напугалась незнакомого слова Наумова и беспомощно уставилась на побугровевшую Ларису Михайловну, оторопевшую от тюринской дерзости. «Илья!» — взвизгнула ежиха, и голос ее слился с треском люминесцентных ламп дневного освещения. «Что ты себе позволяешь?» «Это не он. Хазовой по-прежнему не было покоя. Это евангелисты. Марк, Лука, Ион, Матфей». «То?» — растерялась Лариса Михайловна и почувствовала себя так неуютно, что готова была выбежать из класса прочь, лишь бы не видеть этих осатанелых подростков, так и норовивших побольнее уколоть ее, пожилого, как она любила говорить, человека. «Я?» — Ежиха взяла паузу, поправила элегантную дохлятину на своей груди и скорбно произнесла. Пожилой человек, и я требую уважения к своему возрасту и к делу, которое я делаю. Я... В классе повисла гробовая тишина. Учитель педагог. С большой буквы, подсказала кочевая, и круглые глазки ее увлажнились. С большой буквы, бездумно повторила за подлизы Лариса Михайловна, не чувствуя неловкости. И я хочу спокойно доработать до пенсии и уйти на заслуженный отдых с чистой совестью и с чувством выполненного долга. Как завещал, она хотела сказать «Великий Ленин», но вовремя опомнилась и, взбахнув рукой, указала на один из тематических стендов, украшавших кабинет литературы. Сети разумная, добрая, вечная», – процитировала Ежиха и опустила голову. «Плачет», – огорченно прошептала Тюрину Наумова. Даже с места, чтобы рассмотреть святые учительские слезы. Впрочем, Лариса Михайловна сдаваться не собиралась. Она задорно вздернула подбородок, обвела притихший класс взглядом и торжествующе произнесла «И вечный бой! Покой нам только снится!» Ну и так далее. Работаем. По рядам пронесся вздох облегчения. Школьники завозились, а энергичная правозащитница Юлька Хазова радостно ткнула Вихарева в бок. «Не успеваем!» – захворчески прошептала отличница и схватила своего подопечного за запястье. «Сколько?» Счастливое от ранения в бок вихарев протянул ей руку. До звонка оставалось ровно пятнадцать минут. «Пятнадцать минут!» – расплылся в улыбке Юлькин подшефный. «И чё ты радуешься?» – возмутилась Хазова и в сердцах шлепнула соседа по колену. А чего тот впал в невменяемое состояние, лукаво называемое мастерами слова «подлинным блаженством». «Вихарев! Серый!» Потребовала вернуться в реальность Хазова. И тут тоже повиновался и замер рядом в предвкушении нечаянного прикосновения. «Вихарев, дурак!» – прошипела Юлька. И постучала указательным пальцем по тетраде, на титульном листе которой красовалась немногословная надпись. «Литра Вихарев С. Девятый Б. Пиши давай!» Пока судили-средились, Лариса Михайловна пошла по рядам с инспекцией. Добрая половина класса, худая или бедно, чего-то набрасывала в черновиках. И только многостаночник Тюрин работал сразу в двух местах – у себя в чистовике и в черновике Наумовой. «Хоть ты меня не подводи!» – нагнулась к ней ежиха и покровительственно погладила твердую спину легкоатлетки. Боявшаяся разоблачения Наумова прикрыла исписанный Тюрином лист рукой и подняла голову. «Пиши, пиши!» – промурлыкала великодушно Лариса Михайловна, и сделала вид, что не заметила уловки нерадивой ученицы. «Пиши, Лена, немного осталось. Закончишь девятый и... Станешь олимпийской чемпионкой. Обещай!» Потребовала Ежиха, ожидая немедленного подтверждения своим прогнозом. «Ну, я не знаю», промычала Наумова и с надеждой посмотрела на ухмыляющегося Тюрина. «А я знаю», заверила ее Лариса Михайловна и с нежностью подумала о том как собственноручно вручит этой дылде аттестату и передачу к нему 47 почетных грамот за подписью директора «Награждается, награждается, награждается». В эту минуту она искренне гордилась своей ученицей, переползавшей из класса в класс, исключительно потому, что на ее счету, а значит и на счету школы, был не один золотой кубок. И низкая успеваемость в этом плане никакой роли не играла, потому что Эйнштейн вообще был троечником, а стал кем? Вот и Наумова. Чем черт не шутит? Дура-дуры, двух слов связать не может. Любимая книжка «Три поросенка». А в перспективе ими гордится школа. И фотография с пьедестала. Со всего мира. «Скажи, Лена...» Ежиха явно нуждалась в собеседнике. «Лариса Михайловна...» — взмолвился Тюрин, «Пять минут до звонка. Она ж не успеет». «И не надо...» Ежиха всплеснула ручками и оживленно затараторила. «Записываем домашнее задание. Сочинение на тему «Хороший человек – это...» Все-таки тема непростая, требует серьезного размышления. Поговорите с родителями, друг с другом, посмотрите высказывания классиков. Одним словом, не торопитесь, сдадите завтра». «Завтра?» – удивился Илья Тюрин и расстроился от одной мысли только, что сегодня после уроков ему придется тащиться домой к Наумовой, чтобы дописать это чертово сочинение потому что в противном случае Ленка сама явится к нему с вопросом, а правильно ли она разобрала то или иное слово в черновике. И тогда пиши пропало, потому что из дальней комнаты выползет любопытная бабка и потащит ее на кухню и станет угощать с чаем с сухофруктами, попутно объясняя, что курага и урюк – это одно и то же, обыкновенный абрикос. она умова будет таращить свои навык эти глаза и искренне удивляться людской глупости. Раз абрикос один, то зачем слово два? Так абрикос абрикозу рознь, терпеливо начнет объяснять бабка. Один с косточкой, другой без. Ну и что? Будет стоять на своем Ленка. А то, что у каждого явления свое имя, изречет бабка, не зная, как преодолеть глухое безразличие его одноклассницы ко всему, что располагалось за пределами городского стадиона. «Какая целина!» – прижмет руки к груди заслуженная учительница, провожая Ленку взглядом. Какая удивительная девственность сознания. В очередной раз поразится Ольга Игоревна и подозрительно посмотрит на внука. Я надеюсь. И тогда Тюрин это предчувствовал. Он заведется с полоборота и начнет кричать. Она дура, полная, конченная, беспросветная дура. Тогда пересядь от нее, в сотый раз посоветует бабка. И даже предложит позвонить директору. А он сотый раз отмахнется и с грустью добавит. Я не могу, ба. Почему? устремит на внука свои подливые очи Ольга Игоревна и четно будет пытаться удержать подрагивающую голову. «Потому...» — отпустит он голову низко-низко и с грустью процитирует. «Мы в ответе за тех, кого приручили. И потом...» «Что потом?» — насторожится Ольга Игоревна. «Потом она без меня пропадет». Наврет Илья, а внутри будет елозить беспокойный червяк, подсказывавший разные ненужные гадости быту, называемую «Горькой правдой». И состояла она в том, что Тюрин был трусоват, и отказ от соседства с Наумовой мог привести, как он думал, к необратимым последствиям. Нос сломают или руку, а может и нос, и руку. Что-что, а братья Наумовы легко могли ему это гарантировать. Хук слева, хук справа, бросок через колено. Другой вопрос, стоило ли в этом признаваться. К тому же, такой старорежимной бабуленции, как Ольга Игоревна, разумеется, нет. Вот Тюрин и подпитывал ее старческие иллюзии соответствующими цитатами из классической литературы. Благодаря такому внутреннему конформизму Илья умудрялся не просто сохранять внешнее спокойствие, но и выглядеть достойно, не дать не взять. Пигмалеон советской эпохи, точнее постсоветской. Галатея, правда, оставляла желать лучшего. Но с этим-то как раз ничего нельзя было сделать, и Тюрин решил, что Галатеи не выбирают, из головы бросился в просветительскую работу и крест свой бережно несу. Предвкушение звонка 9 Б приступил к активным сборам. Урок был последним. Общему ажитажу не подались только трое. Вышеупомянутый Тюрин, Кочевая и Ладова. «Лариса Михайловна!» пропищала со своего почетного места вторая у окна. Малорослая Лиза Кочевая и встала у парты. «А можно я сдам сочинение сегодня?» Ежиха злобно сверкнула утонувшими под бровями глазками и недружелюбно спросила, «Зачем?» «Я уже написала», — сообщила главная подхалимка 9 Б и смиренно опустила глаза. «Мне больше сказать нечего». На лице Ларисы Михайловны промелькнуло еле заметное раздражение, но она профессионально справилась с ним, придав лицу выражение искренней заинтересованности. «Ну-ка, покажи!» Лиза почтительно вложила в руки классному руководителю свою образцовую тетрадь в глянцевой обложке. Ежиха приняла ее в свои лапки, как священную книгу пророков, и раскрыла на нужной странице. Каллиграфическим почерком кочевой была написана тема «Хороший человек – это…». А дальше шло обращение. «Дорогой читатель, ты, наверное, ждешь от меня традиционного ответа на вопрос, кто такой хороший человек. Но его не будет». Точнее будет, но не в виде отвлеченного рассуждения, а в виде признания в любви. Да, именно признание в любви хорошему человеку. И я не стану скрывать его имя, потому что скрывать мне нечего. Это Лариса Михайловна Мазуль, моя классная руководительница, учитель русского языка и литературы, который по праву гордится не только моя школа, но и мой город. Пробежав глазами начало сочинения, Ежеха захлопнула тетрадь, ее своими лапками и, прижав ее к груди, взволнованно провыла. «Спасибо! Спасибо тебе, Лиза! Спасибо твоим родителям!» «Спасибо вам!» Шаркнула ножкой кочевая и села за парту. Пятерка ей была обеспечена. Все правильно, именно так, как и предупреждала ее дальновидная мамуля. Сердце хитромудрой Лизаньки радостно забилось, но она ничем не выдала своего волнения и спокойно начала складывать сумку, пряча от одноклассников торжествующий взгляд. «Интересно!» — хмыкнула проницательная Хазова, наблюдавшая за реакцией Ларисы Михайловны. «Чего она там ей такое понаписала, что ежиха чуть ли не на колени бухнулась и поклона не начала бить?» «Ладова!» — на всякий случай обратилась она к Василисе, широкая спина которой надежно закрывала от нее большую часть доски. «Ты это видела?» Василиса медленно развернулась к Хазовой. «Здорово, Перина!» Тут же поприветствовал ее Вихарев. Давно не виделись. «Хватит уже!» – сделала ему замечание соседка по парте. «Не видишь, что ли, Ладово наш человек?» Этой рекомендации было достаточно, чтобы Вихарев на какое-то время возлюбил Василису всем сердцем. Точнее, той его частью, которая была свободна от всепоглощающей страсти к соседке-отличнице. «Перина, блин!» – осекся он. «Ладова, не Перина! Не слышишь, что ли? Тебя люди спрашивают!» «О чем?» – вяло уточнила Василиса и провела рукой по волосам, словно стряхивая с них что-то невидимое глазу. «Ладова!» – возгорелась Юлька и резко думала, чтобы убрать челку занавесившую навесившую правый глаз. «Ты чего, спишь в одном ботинке? Ежиха чуть ли не в раю вознеслась!» «А что случилось?» – лениво поинтересовалась Василиса, думая о чем-то своем. «Да я и сама не поняла. Кочевая чего-то там такого понаписала?» что та и штанов чуть не выпрыгнула. «Спасибо, мол, раз спасибо. И тебе, Лиза, и маме твои. Хотела я сказать такой же под Лизе?» «Нет, ну ты подумай, Ладова. Все люди, как люди, принесут сочинение завтра, а кочевая, как всегда, можно я сдам раньше? Больше мне сказать нечего». Похоже, передразнила одноклассницу Хазова. «Я тоже, между прочим, могу сдать раньше». Но я принципиально не отрываюсь от класса. Все завтра, значит и я завтра. Правда, Серый?» Вихарев с готовностью затряс головой, как китайский болванчик. «А ты, Ладова?» – строго спросила Юлька. «Уверена в том, что и та завтра?» Но Василиса медленно заправила за ухо выпившуюся из косы белую прядь и, глядя Хазову прямо в глаза, спокойно произнесла. «Я сдам сегодня». Такого предательства от нашего человека Юлька не ожидала. Отпрянув от Ладовы, она беспомощно посмотрела на верного Вихарева и не нашла ничего лучше, как тихо поинтересоваться. «Зачем?» «Все равно больше ничего не напишу», – пожала плечами Василиса. «Так тебе полурока не было», – напомнила Ехазова. «Когда ты успела?» Ладова не удостоила ее ответом, встала ровно со звонком и вручила Ларисе Михайловне свою тетрадь. «Что это?» Ежиха поморщилась, словно от неприятного запаха. «Сочинение?» «Я же сказала, завтра!» «А у нас так теперь, Лариса Михайловна!» Встряла Хазова. «Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня!» «Кочевая же сдала работу!» «Лиза, это совершенно другое дело!» Вступила за свою любимицу классную Так «Докладово у нас тоже не из простых», напомнила Юлька. «Вы ведь сами сказали, моя любимая ученица, а раз любимая, значит на особом счету». «У меня нету любимчиков», – провозгласила Ежиха и с ненавистью посмотрела на все подмечающую Хазову. «Конечно, нет», – усмехнулась Юлька, «только Кощева и Ладова». Лариса Михайловна почувствовала себя пойманной с поличным и высокопарно изрекла. «И все-таки, Юля, что бы ты ни говорила, любимчиков у меня нет. Хочешь, тоже сдай работу». «Ну уж нет», – затрясла головы Хазова. «Сказано завтра, значит завтра». «Да и потом, тема ведь сложная, так?» «Так», — подтвердила Ежиха. «А служение мусс не терпит суеты?» «Не терпит», — пришлось согласиться Ларисе Михайловне. «Вот и не буду торопиться. Почитаю классиков, подумаю на досуге, загляну истине в лицо, пока та не повернулась ко мне». Она хотела сказать задом, но предусмотрительно поменяла на спиной. Последняя сентенция Хазовой пришлась Ежихе по вкусу. «Сама придумала». «Что вы, где уж мне мудрость народная?» «Юлька», — не выдержал Вихарев, — «идешь?» «Иду», — подхватилась Хазова и вымилась след за своим дружком, оставив Ладову один на один с классной руководительницей. «Так что ты мне хотела сказать, Василиса?» — встрепенулась Лариса Михайловна, склокоченная после встречи со своим сумасшедшим девятым «Б». «Ничего, я сочинение сдала». «Это...» и же их мизинец, помотала ладовской тетрадкой в воздухе. «Не поторопилась?» «Нет», – как отрезала Василиса, и направилась к своему месту, чтобы взять сумку и наконец-то покинуть класс. При взгляде на широкую спину Ладовы, Лариса Михайловна почувствовала очередной прилив раздражения. Причем в этот раз она была абсолютно свободна в проявлении чувств. Урок закончился, в классе никого нет, одни только портреты писателей. «Откуда в тебе, Ладова, столько гонора?» Пошла в наступление ежиха, не отводя глаз от перечерченной толстой белой косой спины Василисы. «Столько уверенности в себе! Откуда?» Ладова обернулась. «Ты вроде из обыкновенной рабочей семьи. Я забыла, кто у тебя родители. Мама, папа». «А при чем здесь мои родители, Лариса Михайловна?» Василиса пыталась избежать неприятного разговора. «Как при чем?» Ижиха подпрыгнула на месте. «Притом... Это же они тебя такой воспитали?» «Какой?» Ладова никак не могла понять, что от нее требуется. «А такой?» Лариса Михайловна сощурилась, пытаясь подобрать нужное слово. Но оно никак не находилось. И это в то время, когда душа требовала сатисфакции за напрасно учительский труд. За напрасно прожить для чужих детей день. «Я даже не знаю, как тебя называть, Василиса». Какими словами донести до тебя правду жизни? Суровую, горькую, но правду. «Я не понимаю, Лариса Михайловна, чего вы от меня хотите?» Ладова переступила с ноги на ногу, но выйти из класса не решилась. «Я?» – ахнула ежиха. «Вы», – подтвердила Василиса, уставшая от невнятности учительских рассуждений. И тогда Лариса Михайловна оглянулась по сторонам, погладила норковую горжетку И в полголоса произнесла. «Я хочу, Ладова, чтобы ты всерьез пересмотрела свою жизненную позицию». «Какую?» Василиса в изумлении вытрачила глаза на ежиху, перескакивающую с одного на другое. То родители, то правда, то жизненная позиция. Мозг Ладовой отказывался воспринимать немотивированные колебания учительской мысли. Она взмолвилась. «Лариса Михайловна, отпустите меня, пожалуйста, мне нужно домой». В преддверии выпускных экзаменов, как ни в чем не бывало, продолжила Ежиха, тебе нужно еще раз весить все за да, и «против» и принять единственное верное решение. Подумай, Василиса, ты столько лет мечтала стать поваром. Лариса Михайловна произнесла это с такой интонацией, как будто Ладова мечтала полететь в космос. А сейчас ты с легкостью отказываешься от своей мечты. Я бы сказала, ты предаешь свою мечту, смущая всех. Меня, родителей, администрацию школы. Ты только представь, вот ты пойдешь в десятый, выпустишься, поступишь какой-нибудь вуз. И что?» «И что?» – прошептала Василиса. «Да ничего!» – рявкнула Лариса Михайловна. «Еще одним некщобным специалистом станет больше. А ведь мир нуждается в другом – в красоте, в радости. Мир нуждается в рабочих профессиях. Не всем, поверь мне, ладово, не всем показано высшее образование. Рубить нужно дерево по себе. По росту, так сказать, рубить нужно». Поэтому советую хранить верность любимому делу». Выслушав длинную тираду учителя, Василиса наконец-то поняла, к чему весь этот сыр-бор. Ежихе просто не хотелось напрягаться. Рапорт был сделан, а в нем и список выпускников, и распределение по классам, гуманитарному, физико-математическому, химико-биологическому. И получается, ни в одном из них для Ладова места не было. «Не будет, по-вашему», – мысленно поклялась Василиса и нетипично для себя широко улыбнулась. Ей стало легко от собственной смелости. «Что смешного я сказала?» Тут же отреагировала Лариса Михайловна и занервничала. «Возможно, я чего-то не знаю», — засомневалась она. «И заладовой кто-то стоит?» Но заладовой никого не было, даже Хазову, и ту ветром сдуло. Би, не хочу», но обескураженная улыбка Василиса, классная руководительница на всякий случай, сошла с тропы войны и распахнула объятия перед нерадивой ученицей. «Ну что, дружок?» Пропела ежейха и засверкала глазками. «Подумаешь?» «Я все решила». Ладова повесила на плечо сумку. «Это тебе только кажется», предприняла последнюю попытку Лариса Михайловна, но тут же отступилась, почувствовав Василисе мощное внутреннее сопротивление, совершенно не сочетающее с внешним обликом белоголовой рухли. «Пусть будет по-твоему», выдавила из себя классная руководительница и, не зная, что делать дальше, распахнула тетрадь Ладовой. Довольно неряшливым почерком по теме «Хороший человек – это» было написано несколько предложений. «Краткость – сестра таланта», – усмехнулась про себя Лариса Михайловна и зачитала вслух. «Нет такой профессии «хороший человек». То, что одному кажется хорошим, другому покажется отвратительным. Зато и первый, и второй захотят доброго к себе отношения». И проявляется оно в умении принимать человека таким, какой он есть. Поэтому хороший человек никогда не унизит, не оскорбит и не усомнится в твоем выборе, даже если он ему непонятен. Вот в этом и состоит призвание быть хорошим человеком. «И что я должна за это поставить?» Ежиха потрясла тетрадью перед Василисиным носом. «Что считаете нужным?» Опустила голову Ладова, но буквально через секунду посмотрела на классную руководительницу, И снова улыбнулась по бедной улыбкой, уверенного в своей правоти человека. «До свидания, Лариса Михайловна!» «До завтра, Василиса! И не за принести нормальное сочинение!» Ежиха протянула Ладовой ее тетрадь. «Это нормальное сочинение!» Тихо проговорила ученица и вышла из класса. «Она не оставит тебя в покое!» Сделала вывод и кадычная подруга, верность которой Василиса хранила с того самого дня, когда та поклялась дружить с ней до конца жизни и в подтверждении истинности своих намерений, не моргнув глазом, проглотила половину дождевого червя, безмятежно свернувшегося на самом дне большой лужи городского парка. «На!» Гулька протянула вторую половину скользкого бордового шнурка, не прекращавшего шевелиться, несмотря на тяжесть проведенной экзекуции. «Ешь!» «Я не могу!» Попробовала была отказаться Василиса но через минуту, справившись с рвотным позывом, зажмурилась и засунула червяка за щеку, изобразив при этом глотательное движение. «Ну как?» – заинтересовалась Гулька Назимова, поздняя и единственная дочь возрастных родителей. Ну как?» – промычала обманщица и замотала головой. «Тошнит?» – догадалась Гулька и сочувствием взяла белоголовую девочку за руку. Василиса кивнула, и от стыда, что не получилось довести ритуал братания до своего естественного конца, чуть не заплакала. «Выплюни!» – посоветовала проницательная гулька и продемонстрировала, как это делается. «Не могу!» – еле выговорила Василиса и пошла красными пятнами от волнения. «А ты смоги!» – очень серьезно произнесла гульнас. Ее левый глаз уехал куда-то в сторону. С ней всегда так происходило, когда та собиралась сказать нечто важное. Ну ты ж съела, объяснила свою медлительность Василиса. Ну, я. Это совсем другое дело, безложно скромности заявила Гулька и заставила новоиспеченную подругу открыть рот. Неискушенная Ладова с готовностью повиновалась, и Гульнас, подражая родителям-стоматологам, профессионально произвела осмотр ротовой полости. Правда, вместо стоматологического зеркала она воспользовалась огрызком карандаша, но делу это не помешало. Ничего нет! сообщила Василиси Кулька. «Наверное, рассосался». «Не рассосался», промычала Ладова и достала из-под языка двумя пальцами свою половину. «Надо же!» удивилась Кулька и поднесла червяка к глазам. «Живой еще!» От этих слов Василису замутила, и она разрыдалась от ощущения собственной неполноценности. «Такая необыкновенная девочка! Полцарство за такую подругу! И мимо!» Но судьба распорядилась иначе и приказала дружбе быть. «Ты что, ревешь? обеспокоилась Гулька. «Я не реву!» Василиса торопливо вытерла слезы и стала похожа на белого кролика с красными глазами. Таких продавали в магазине рыболов и охотник. «Тогда кровью поклянись!» – потребовала Назимова и достала из заднего кармана умом помрачительной джинсовой юбочки осколок стекла. Слава богу, и Гулька, и Василиса не особо разбирались в терминологии поэтому кровоиспускание прошло для обеих практически безболезненно. Пара-тройка царапин, микроскопические капельки крови, ну и этого было достаточно, чтобы дружба завязалась прочным межнациональным узлом. «Бетяач!» – татарское восклицание, которое выражает изумление, удивление. Зашипела Назимова и закосила левым глазом. Что будем делать?» «Ничего не будем делать», – отмахнулся от подруги Ладова и расплела косу. «Васька!» Гульна смогла так назвать Василису. «Вот почему тебе так повезло. Ты белая, а я черная. Я маме говорю, осветлюсь. А она, все равно белой не будешь. Будешь желтый, как я. А я не хочу желтый. «Зато ты худая!» С завистью вздохнула Ладова и посмотрела на свои полные ноги. «Не дать не взять, Бройлер». «Ну, так я же столько сладкого не ем, как ты!» «Я теперь тоже не ем», — открыла секрет Василиса. «Чего-то случилось, а я не знаю», — хихикнула Гулька и ткнула Ладову острым локотком в бок. «Все ты знаешь», — потерла ушибленное место Василиса. «Буду худеть, а то не человек, а белый медведь». «Медведица!» — с любовью поправила ее на зимова и предложила бегать по утрам в школьном саду. «Давай, Васька, движение — это жизнь». «Кстати, ты подумай, может вместо кулинарного пойдешь со мной в медицинское?» «Нет», — отказалась от предложения Ладова. «Нет, это про медицинское или про бегать?» «И про то, и про другое. Ненавижу бегать». «Васька, я тоже много чего ненавижу. Вся жизнь такая, ненавидишь и делаешь, ненавидишь и делаешь. Я, например, козье молоко ненавижу, а пью, иначе Абика, бабушка, обидится». Сравнила. Молоко и бег два километра. Ну, как хочешь, отступилась Гульнас и критично посмотрела на рассеявшуюся рядом Василису. Она и правда была вся какая-то неправильная. Полная, старомодная, в ужасных туфлях, словно из бабушкиного сундука. И это в свои шестнадцать, когда нужно носить короткие юбки и стрелять глазками направо и налево. Но вместе с тем и Гулька это каким-то задним числом понимала. Василиса обладала какой-то завораживающей космической инопланетной красотой. Белые рассыпавшиеся по плечам волосы, широко расставленные глаза, свечащиеся изнутри кожа, подвластная подростковым прыщам, нежный, еле заметный румянец. Ее не портили ни белые ресницы, ни белые брови. Снежная королева, правда толстая. «Васька!» Гулькина честность пренебрегла тактом. «Ты вообще-то ничего, только это...» «Надо схуднуть, и ресницы того красить пора, а то тебя словно сахарной пудрой обсыпали, как рахат луку». Услышав, как Незамова сравнивает ее с восточной сладостью, Ладова неожиданно расплакалась. «Вась!» – напугалась Гульнас. «Ты че? Василиса покачала головой и закрыла лицо руками. Гулька отодвинулась от нее и стала ждать, когда громкие всхлип сменятся на тоненькое жалобное подвывание. Как только это произошло, Незамово схватила Василисину руку и прижала ее к своей детской груди. Жалела, любила и ненавидела Гулька всегда с такой силой, что рядом с ней мало кто задерживался. Пожалуй, за исключением Ладовой. Никто. Поэтому Василису Кульнас боготворила и не испытывала никакого стеснения, если нужно было произнести слова любви и поддержки. «Васьк!» – голос Низамовый дрогнул. «Прости меня, если я тебя обидела. Ты не толстая». Попробовала она обмануть подругу, но прямолинейность взяла свое. «Вообще-то толстая, конечно, но это сейчас. А потом похудеешь. Или выйдешь замуж за армянина». «Я не хочу за армянина!» Ладова, вероятно, не наревелась и решила повторить все заново. «И не надо!» Гульнас великодушно освободила Василису от необходимости вступать в брак с представителем дружественной нации. «Жди своего... этого...» Гулька наморщила лоб и стрельнула в небо глазами. «Если верить, сбудется!» Сквозь слезы проскулила Ладова и посмотрела вверх, возможно, в ожидании, что сквозь облака проглянет милый лик того самого длинноволосого в белой майке. Незамова, почувствовав торжественность момента, придвинулась к Василисе и доверительно сообщила. «А я вообще замуж не выйду». «Выйдешь», – пообещала ей Ладова и положила руку то и на плечо. «Твоя же мама вышла». Ага, 38! буркнула на зима с такой интонацией, как будто ее мать совершила нечто противоправное, осмелившись выйти замуж столь преклонным, как считала Гулька в возрасте. И что с того? Тридцать восемь лет Ладову не смущали. А ничего, отклеилась от нее Гульнас. — Ты просто посчитай. В 38 вышла, в 39 родила, значит сколько ей сейчас? Василиса наморщила лоб, складывая в уме роковые числа. — Пятьдесят пять. — Правильно. А твоей матери сколько? — Сорок пять. — Вот и думай, — рассердилась Гулька и шмыгнула носом. — Бектимиров меня спрашивает, это твоя мама или бабушка? — Дурак твой, Бектимиров, — обиделась за незамовскую мать Ладова. — Да чмо, просто, — тут же согласилась с ней Гульнас, хотя внутри при звуке ненавистной фамилии коварно подпрыгнула маленькая, но мужественное сердечко. Козел. Козел, согласилась Василиса. Я тоже говорю. Козел. С удовольствием повторила Гулька и вдруг обнаружила, что градус настроения стал чуть выше. В общем, Васька, замуж надо выходить вовремя. А то получится, ребенок школу заканчивает, а ты жизнь. Пятьдесят пять это уже бабушка. Да какая же она бабушка, возмутила Сладова, живо представив перед собой старшую Назимову. Гульнас была поразительно похожа на свою мать. Со спины их даже можно было спутать. Обе невысокого роста, худенькие, с торчащими пирамидками локотков. «А что ты хотела? Пятьдесят женщин на пенсию выходят и внуков нянчат». «Не все», – замахала руками Василиса. И хотела было сказать, что у них в школе половина учителей дамы преклонного возраста. Но передумала, потому что для Назимовой учителя были не указ а при упоминании ежихи она вообще не могла вспыхнуть, как Бекфорда в шнур, и призвать на помощь тьму шайтанов. Черт, злой дух. Чтобы те, наконец, проводили Ларису Михайловну, мозоль по месту назначения. Знаешь, Гуль? Ладова выложила свои руки на большие круглые колени, каждая из которых раза в три-четыре превосходила мелкие гульки на шарнирчике и чистосердечно призналась. А мне твоя мама нравится. «Тетя Эля такая модная, современная, она и выглядит молода. Мне кажется, даже моложе моей мамы, хотя ты говоришь ей пятьдесят «Это я только тебе сказала», — доверительно сообщила Незамова. «Все думают, ей меньше». «Тогда откуда Бегтимиров знает?» — усомнилась Кулькина честности Василиса. «Никому не скажешь», — угрожающе прошептала Незамова, как будто их разговор кто-то мог услышать. «Могила». Поклялась Ладова и впилась взглядом в темные, как сушеные вишни, глаза подруги. Мать Бектимирова это первая жена моего папы. Дядя Фаниса! ахнула Василиса и тут же закрыла рот ладонью. Гулька внимательно наблюдала за Ладовой, наслаждаясь произведенным эффектом. То есть вы, брат, с сестрой? обомлела Василиса, потому что кого кого, а видеть Бектимирова в числе гулькиных родственников она не хотела. Вот еще! Презрительно пожала плечами Низамова. Только брата мне и не хватало. Он же не Низамов. Он от второго, Роскиного мужа, от Бектимирова. А сколько же ей лет? Кому? Ну матери Бектимирова. роскита Откуда я знаю? Но думаю, что она младше мамы. Поэтому и злится. Вроде как она молодая, а от нее мужик в бега подался. Да еще и женился. Как она говорит, на старухе. «Но ты прикинь!» – с гордостью за мать произнесла Незамова. «Это же уметь надо! От молодой жены мужу увезти! Видала, какая хватка!» При слове «хватка» Василиса тут же представила себе бульдога и даже вспомнила про прикус в несколько атмосфер. Но образ оказался ошибочным, потому что тетя элена на бульдога никак не походила. Больше на маленькую собачонку, соседку-любимицу, то и терьера по кличке Жужа. «Теперь понимаешь, почему Бегтемиров бесится?» «Нет», — покачала головой Ладова. «Не понимаю, ему-то какая разница?» «Ну как какая?» — вступила за бектимирова гулька. «Ему же обидно».